Коммердинер провел Маслова в большую белую комнату и скрылся за дверью, ведшей на веранду. Через мгновение он вернулся и предложил Маслова войти. Не оглядываясь, губернатор поманил Маслова пальцем. Когда тот приблизился, Перовский обернулся. — Слушай, — сказал он шепотом, — слушай же. Маслов начал слушать. Лицо его стало до нельзя серьезным, голова склонилась на бок, как будто левым ухом он слышал лучше, чем правым. Маслов чувствовал себя неловко. Он не знал, как сейчас следовало поступить — смеяться, как это делал до его прихода губернатор, или просто продолжать слушать, оставаясь серьезным. Перовский, словно забыв о Маслове, пускал клубы дыма. Маслов рискнул и тихонько, чуть заметно, хихикнул. Перовский отодвинул кальян и сделал губами непристойный звук. Маслов снова хихикнул, но теперь уже увереннее. — Ты чему смеешься, полковник? — нахмурился губернатор. — Надо мной смеешься? Помилуйте ваше высокопревосходительство! Что вы! Я просто восторгаюсь вашим умением пускать дымы из этого адового приспособления! Перовский посмотрел на Маслова со щуренными глазами и покачал головой. Маслов подумал, что сам он качает точно так же головой, в том случае, если называет кого-либо из своих подчиненных дубиной. Ай-яй-яй, быстро подумал полковник, не угадал я, плохо дело. И он напустил на свое лицо непроницаемо холодное выражение, которое так нравилось гражданскому губернатору. Именно когда он сделал такое лицо, гражданский губернатор сказал ему «Вы думающий человек, месье Маслов, мне приятно бывать вдвоем с вами». Маслов запомнил эти слова на всю жизнь, и именно тогда начал было учить своих подчиненных делать лица, но ничего путного не вышло. Маслову рассказали, что ротмистра Поршнева за разучиванием лиц застала супруга и за это избила жестоко мужа, заподозрив его в неверности. «Скажи мне, полковник», — после короткого молчания спросил губернатор, — — Что у тебя за ссыльный лях Хворский живет? — Витковский? — А я почем знаю, — пожал плечами Перовский. Маслов чарующе улыбнулся. — Ну, конечно, он, ваше высокопревосходительство. Он, он, больше там нет никого. — Что скажешь о нем? В считанные секунды Маслов должен был догадаться, какого ответа губернатор ждет, и решить, какой ответ надо дать, чтобы не попасть в просак. «Не лучше ли мне, ваше высокопревосходительство, дать оценку Витковскому не моими словами, но материалами на него собранными?» — сманеврировал Маслов, ожидая, как разговор повернется дальше. «А у тебя язык-то есть?» «Язык!» И, высунув свой красный лопатой язык, губернатор тронул его мизинцем. «Он сыльный, ваше высокопревосходительство, а это по существу определяет все». «Не о том спрашиваю, полковник, ты не финти, не финти!» «Как можно, ваше высокопревосходительство?» «В том-то и дело, что нельзя». «Бунтовщик? Верно, Бунтовщик, ваше высокопревосходительство!» «Ваше высокопревосходительство, бунтовщик!» Маслов сконфузился. «Что вы, помилуй бог! Василий Алексеевич! Эки, ты права!» Усмехнулся Перовский и поднялся с кресла, обошел Маслова и, остановившись перед ним, понюхал воздух. Потом взял жандарма обеими руками за голову и, приблизив к себе, обнюхал полковничьи волосы, обильно смоченные ароматной водою». Красив ты у меня, для баб смертоносен. Ну, ступай, душа моя, ступай. Молодец, хитрый ты, молодец. А поляка мне этого доставь. Слушаюсь. Когда дверь за Масловым закрылась, Перовский улыбнулся и еще раз покачал головой. Виткевича привезли из Орска поздним вечером. До конца не поняв истинного смысла в губернаторском интересе Витковским, кстати говоря, Виткевичем, как выяснилось на поверку, Маслов хотел на всякий случай посадить сыльного на губтвахту, Но когда, наконец, после долгих раздумий полковник пришел к этому решению, ему передали приказ губернатора, Перовский требовал доставить к нему сыльного немедленно. Маслов посадил Виткевича рядом с собой в коляску, и они покатили в летнюю резиденцию. Тени от громадных деревьев, изрезанные острыми бликами луны, лежали вдоль дороги, похожие на языки черного пламени. Восемь лет промелькнуло, а словно день, — думал Иван, осторожно отодвигаясь от мягкого, теплого плеча полковника. Восемь лет. А чего добился за эти годы? Устал. В двадцать два года устал. Где-то далеко пели, голоса нескольких мужиков сильные и низкие, то сливались в одно целое, то разламывались, мешая друг другу. Голоса улетали в небо, и там замирали. «Ай, Урал, река глубокая!» И совсем не глубокая река, — поправил про себя Иван Певцов, — коварная река. Шаг сделаешь неосторожный, и в омут к рыбе царевой, красной, на обед. Белый лебедь плывет, расправляется, расправляется. Только лететь-то куда?